И такого же цвета темно серые Более светлый тон волос, очевидно, от матери, но подбородок форсайта. Сомс взглянул на его спутницу. Среднего роста, смугло-бледная, черные волосы, темные глаза, красивая посадка головы и хорошо держится, очень прямо, что и говорить, мила.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 Индейка, спаржа, салат и сливочное мороженое. Конечно, блюда все хорошие и веся прибавляешь. Но ничего домашнего. Те двое разговаривали. Он вспомнил голос молодого человека. «Это величайшее создание рук человеческих во всей Америке, Энн. У нас в Англии не найдешь ничего подобного».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 Не возникло ли у него опасения или надежда увидеть в одной из них ту, которую когда-то в другой жизни он видел день за днем, ночь за ночью, которая вечно, казалась ждала того, что он не мог ей дать? Нет. Только шоферы переговариваются. И, садясь в такси, он сказал «Отель «Потумок». Отель «Потомок», если вам так больше нравится. Шофер ухмыльнулся и захлопнул дверцу.